«Я вам не нравлюсь?» — спокойно спросила она. «Теперь уже пришла моя очередь удивляться». «Я вас не знаю. Я Аман из настоящих». «Что это за настоящие?» Ее взгляд с любопытством скользнул по мне. «Вы не видели настоящих?» «Я даже не знаю, что это такое». «Откуда вы здесь взялись?» «Пришел из отеля». «Ах, вот как из отеля!» В ее голосе чувствовалась явная ирония. «А можно узнать, где вы были до того, как попали в отель?» «Можно. Фомальгаут». «Что это такое?» «Созвездие». «Что?» «Звездная система, 23 световых года отсюда». Ее веки вздрогнули, губы раскрылись. Она была великолепна. «Астронавт?» «Да». «Понимаю. Я реалистка. Довольно известная». Я помолчал. Музыка продолжала играть. «Вы танцуете?» Я чуть не рассмеялся. «То, что сейчас танцуют, нет». «Жаль». Но это поправимо. Почему вы это сделали? Что? Там, на мостике. Я не сразу ответил. Это было инстинктивно. Вы уже бывали в этой пироге? Нет. Нет? Нет. Минута молчания... Ее глаза только что зеленые, сделались почти черными. «Только в очень старых фильмах можно увидеть нечто подобное», — сказала она почти лениво. «Этого никто не сможет сыграть. Не удается». «Когда я увидела это, я подумала, что вы...» «Я ждал. Могли бы...» Потому что вы приняли это всерьез, так? Не знаю. Возможно. Это ничего. Я знаю. Хотите? Я в хороших отношениях с Фрэннетом. Может быть, вы не знаете, кто это? Я ему скажу. Это главный режиссер Реалов. Если вы только захотите... Я расхохотался. Она вздрогнула. Простите, но... Великие небеса черные-голубые, вы решили ангажировать меня? Да. Она не казалась оскорбленной, скорее наоборот. Благодарю, но знаете ли, лучше не стоит. Но вы можете, по крайней мере, сказать, как вы это сделали. Это не секрет, надеюсь? Вас интересует, как я мог решиться? О, вы очень сообразительны. Она умела улыбаться одними только глазами, как никто другой. «Подожди, сейчас у тебя пропадет желание искушать меня», — подумал я. «Это очень просто, и никакого секрета. Я не бетризован». О! Мгновение мне казалось, что она вот-вот встанет, но она овладела собой. Ее огромные бездонные глаза снова обратились ко мне. Она смотрела на меня, как на дикого зверя как на хищника, притаившегося в одном шаге от неё. Словно ужас, который я пробуждал, доставлял ей в то же время какое-то извращенное наслаждение. Это было как пощечина. Это было хуже, чем если бы она просто испугалась. «Вы можете...» «Убить?» — подсказал я, галантно улыбаясь. «О да, вполне». Мы замолчали. Музыка играла. Она то и дело поднимала на меня глаза, но продолжала молчать. Я тоже. Аплодисменты, музыка, аплодисменты, молчание. Внезапно она поднялась. «Вы пойдете со мной?» «Куда?» «Ко мне». «На Брит?» «Нет». Она повернулась и пошла. Я сидел недвижимо. Я ненавидел ее. Она шла, не оглядываясь, совсем не так, как все женщины, которых когда-либо я видел. Не шла, плыла, как королева. Я догнал ее у живой изгороди, где было почти совсем темно. Слабые отблески света, пробивавшиеся из павильонов, сливались с голубоватым ореолом городских огней. Она не могла не слышать моих шагов, но продолжала идти, не оборачиваясь, словно была одна, даже когда я взял ее под руку. Она продолжала идти, это было как еще одна пощечина. Я схватил ее за плечи, повернул к себе, ее лицо белое в темноте запрокинулось. Она смотрела мне в глаза. Она не пыталась вырваться, да и не могла бы. Я целовал ее отчаянно, задыхаясь от ненависти, и чувствовал, как она дрожит. «Ты...» — сказала она низким голосом, когда я отпустил ее. «Молчи!» Она попробовала высвободиться. «Нет», — сказал я, и снова начал ее целовать. И вдруг эта ярость перешла в отвращение к самому себе. Я отпустил ее. Думал, она убежит. Она не шевельнулась. Пыталась заглянуть мне в лицо, и отвернулся. «Что с тобой?» — тихо спросила она. «Ничего». Она взяла меня за руку. «Идем». Какая-то пара прошла мимо нас и скрылась во мраке, я шагнул вслед за Айон. Там, в темноте, все было или казалось возможным, но здесь, когда стало светлее, Эта моя вспышка, которая должна была стать расплатой за оскорбление, показалась мне просто жалкой. Я почувствовал, что вхожу в какую-то фальшивую игру, такую же фальшивую, как все эти опасности, чары, всё и продолжал идти за ней. Ни гнева, ни ненависти, ничего. Мне всё было безразлично. Мы шли под высоко висящими огнями, и я ощущал свое огромное, тяжелое «Я», которое делало каждый мой шаг рядом с ней гротескным. Но она как будто не замечала эту. Она шла вдоль насыпи, за которой рядами стояли глидеры. Я хотел было остаться здесь, но она скользнула рукой по моей руке, схватила ее. Мне пришлось бы выдергивать руку, я выглядел бы еще более смешным». Этакое воплощение целомудренного космонавта, подвергающееся искушению. Я сел рядом с ней. Машина дрогнула и понеслась. Впервые я ехал у глидера и сразу же понял, почему у них нет окон. Изнутри глидеры были прозрачными, как будто сделанными из стекла. Мы ехали долго, молча. Центральные кварталы сменились причудливыми пригородными постройками. Под небольшими искусственными солнцами лежали, утопая в зелени, дома, лишенные четких очертаний, то раздутые в виде странных подушек, то раскинувшие крылья настолько, что терялась граница между самим домом и его окружением. Результат настойчивых попыток создать нечто такое, что не было бы повторением прежних форм. Глидер сошел с широкой проезжей части дороги, пересек темный парк и остановился у лестницы, переливавшейся волнами, как стеклянный каскад. Проходя по ступеням, я видел простирающуюся под ногами оранжерею. Тяжелые ворота бесшумно отворились, огромный холл, охваченный под потолком галереи, бледно-розовые диски ламп без опор или подвесов, ниши в наклонных стенах, Как будто пробитые в иной мир окна, в них нет ни фотографии, ни изображения, а живая Аэн, громадная. Напротив, в объятиях смуглого мужчины, целующего ее, над потоком ступеней аН в белом непрерывно мерцающем платье. Рядом АН склонившаяся над лиловыми цветами величиной с человеческое лицо. Идя за ней, я еще раз увидел ее же в другом окне, девически улыбающуюся, одинокую. Свет дрожал в ее медных волосах. Зелёные ступени, белая анфилада, серебряные ступени, прямые, уходящие вдаль коридоры, в них непрерывное медлительное движение. Словно замкнутое там пространство дышало. Бесшумно скользили стены, создавая проходы именно там, куда направляла свои шаги, идущая впереди меня Аэн. Можно было подумать, что неощутимый ветер сглаживает углы галереи, лепит её перед нами, а все, что было до сих пор, это только вступление».